В Одринском монастыре. Здесь осматривает церковь на чуге епископ резной образ святого Николая Мирликийского чудотворца. Образ был не красками писанный, а резной, но не круглый, а выпуклый, так что он и подходил, и не подходил под запрещение. Длина образа была поларшина. Образ был весь мастерски осыпан жемчугом различной величины. Жемчугом были вышиты риза, подризник, епитрахиль, амафор, митра. В приличнейших же местах в жемчуг были вставлены бриллианты. Епископ, посмотревши на этот образ, подозвал добрыню к себе. "Великая вещь образованность", сказал епископ. "Например, смотрю я на эту статую и вспоминаю древность греческую". Дионисий, если мне не изменяет память, но учить меня здесь некому, велел снять со статуи эскулапа золотую мантию, говоря, что эта мантия летом горяча, зимой холодна и с удобством может быть заменена шерстяной. И мы облупим всего чудотворца, как яичко. Велено было чудотворца обчистить яичко обнажённую деревянную резьбу поставить в церковную ризницу для хранения, а из жемчуга и бриллиантов епископ сделал себе архиерейскую шапку, крест и поногию. В весёлую компанию епископа присоединился помещик, артиллерийский капитан Иван Соколов с отцом своим священником, тем самым, который читал над брянским опьявшимся протопопом в конском стояли заклинательную молитву. К этому Соколову был приглашён епископ по делу частному. Капитан Соколов, женат на дворянке, урождённой Косаговой. А Косагов, Андрей Иванч, гвардии капитан, вёл жизнь буйную и завёл у себя гарем. А посему нельзя ли у этого Андре Иванча, как у человека неблагонадёжного в отношении нравственном и имения отобрать хотя бы вопеклу родственницы его, капитанша Соколовы. Архиерей ответил милостиво: "Посмотрим". В селе за стол запели столповую греческого распева херувимскую, спели потом бурсацкие песни, пили, и вдруг прибежал Соколовы слуга и доложил: "Косагов приехал". Архиерей приказал тотчас всем заступить свои места. Отставил пение, пошел в спальню, расчесался, опрыскался духами и выполоскал рот, потому что заблудшая овца сама могла иметь на вино обоняние. К Косогову был выслан палати. Игумен поговорил о законе насчет явных прелюбодеев и привел гвардии капитана в некоторое смущение. Тогда поддерживаемый под руки певчими вышел к заблудшей овце сам архивей. Косагов оказался человек тихосломный, роста среднего, сложения слабого. В нём видны были следы воспитания. Говорил он с трудом, как бы вспоминая слова. Почтительно пригласил он к себе преосвященство на что архиерей изъявил согласие, зная, что посещение таковое обременяет епископский кошель и неметю. Утром поехали в село Косагово. Церковь каменная, но в запущении и нечистоте. Обеденный стол достаточен, но беспорядочен. За столом Косагову подали двух жареных воробьёв. Он изволил от одного откусить, запил вином и внезапно оказался пьяным. Преосвященный пил мало и вёл беседу приличную доброму пастору. Говорил преосвященный: "Хорошо даже с латынью, И за столом сидящие, запивая речь преосвященного хозяйским вином, почти прослезились. Один Косагов не был ни тронут, ни напуган, ни весел, ни печален. Кирилл был недоволен и приказал закладывать лошадей к отъезду. Ему было скучно с этим невесёлым пьяницей. Косагов тот же оживился, бросился, когда на муг другому просило стать. Преосвященный упрямился. Тогда гвардеец с полна коленей заговорил: "Ежели ваше преосвященство меня не заночуете, то я застрелюсь". "Не надо", ответил преосвященный и решил встать. Вот ужинов, архиерей лёг спать.